Глава 11 Неожиданный гость. «Эй, ты, черномазый, где твой хозяин? Масса Пойнт-Декстер, сэр? Старый или молодой? На что мне молодой? Я спрашиваю о мистере Пойнт-Декстере».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 «Люди говорят, что Флоринда ей в подметке не годится. Ну, ничего, масса Стумп, вы лучше подождите малость. Старый хозяин вот-вот будет дома». «Ладно, если такое дело, я подожду», — ответил охотник, нетерпеливо слезая с седла. «Слушай», — продолжал он, передавая негрупповодье, — «дай-ка ей штучек шесть початков кукурузы». Я проскакал на скотине больше двадцати миль с быстротой молнии.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 Глаза Луизы Пойнт-Декстер заблестели от радости, когда она услышала мнение старого охотника о Морисе Мустангере. «Но знаете, — продолжал Зеб, у которого, казалось, возникло какое-то сомнение, — я вам скажу по-дружески». «Этого парня обидит гостеприимство из старых рук, ведь он, как у нас бывало говорили в Миссисипи, горд, как Пойнт-Декстер. Простите, мисс Луиза, что у меня так вырвалось. Я забыл, что разговариваю с мисс Пойнт-Декстер не самым гордым, но с самым красивым членом этой семьи».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 Тысячу раз спасибо. Но что вы хотели сказать? Вы говорили о гостеприимстве старых рук? Да, говорил. Что вы имели в виду? Я хотел сказать: не будет толку, если я предложу Морису Мустангеру что-нибудь выпить или закусить в вашем доме. Разве только ваш отец сам предложит ему, а не то он уйдет, не дотронувшись ни до чего.